Глава двенадцатая Утро началось со звонка шефа. Сергей Викторович, злой как сто тысяч чертей, попросил срочно проверить общую рабочую почту и подхватить заказ от нового клиента. «Это творческая личность!» взвизгнул он яростно, словно матом выругался. «Которая Ольга?» Ночью прислала клиенту макет для рекламы. С шуточкой про свекровь и змеиный яд. Уволю. Ррр, бесился он на другой части города. Но так громко, что я даже поморгала. Показалось, орёт прямо в ухо. А когда нужно сдать? А сейчас. У них в девять планёрка. Лиза, я тебя умоляю. Сергей Викторович шумно сделал пару вдохов и выдохов. Спаси меня, а. А я тебе премию выдам. Это серьёзный аргумент. Но два часа. Я не знакома с требованиями заказчика. «Лиза, какие требования? Это Шарашкина контора, продающая средства для спины и чего-то там еще на основе змеиного яда. Они хотят выглядеть солидно. Сама знаешь, тупые шуточки в рекламе могут себе позволить либо креативные на всю голову, вроде наших Холи и Насте, либо солидные компании, которые пытаются показать, что идут в ногу со временем. Но они шутят к месту. Хорошо продуманные тупые шутки, которые работают. Они вот это вот все». «Скиньте, пожалуйста, техническое задание, чтобы я не тратила время на поиски. Сейчас кофе сварю и сразу сяду творить, но не обещаю, что выйдет что-то приличное. Сделай хоть что-нибудь, чтобы без еврейских анекдотов». «Так точно, Сергей Викторович», — бодро трапортовала я, словно не подскочила с кровати две минуты назад. Лохматая, заспанная в пижаме, с телефоном в руке и ноутбуком под мышкой, закрылась на кухне, Надеюсь, что Данечка спокойно поспит хотя бы часик. Премия нам с ним очень нужна. Поставила кофе в турке на плиту, сбегала в ванную, мылась, зубы почистила и засела. Задание было простым и понятным, как три копейки. Звучало это как «Дорого, богато, солидно, надежно». Макетов за годы работы накопилось множество. Быстро подобрала несколько самых, на мой взгляд, симпатичных вариантов и немного вида изменила, Вставила название, логотип и слоган компании. Поиграла со шрифтами. Неплохо. «Жаль, текста готового нет. Ладно, будем сочинять. Что там у нас сейчас модно в плане лечения натурпродуктами?» «Экология. Наши змеи — самые экологичные в мире змеи», — хихикала и приговаривала себе под нос. «Они выращены на свежем алтайском воздухе, вскормлены...» Не выдержала и рассмеялась. «С недосыпа я могу на креативе так, что Ольга с Настей с ума сойдут от зависти». Шутки шутками, но несколько вариантов я набросала. Шрифты на выбор, пяток подложек и два текста. Времени на согласование с шефом не оставалось, поэтому я сразу отправила все заказчику, поставив в копию наш рабочий адрес. «Сергей Викторович успела?» — выдохнула в трубку. «Еще пять минут до девяти. Звоните, пусть смотрят». Сделала несколько вариантов и два промотекста. «Спасибо!» — коротко поблагодарил шеф и тут же отключился. В восторге в мой адрес я услышу позднее. Надеюсь». Сейчас главное умаслить заказчика, уверить, что работали, не покладая рук. Старались, продумали варианты, от традиционных до самых креативных, чтобы у них был выбор. Ну, с этим шеф точно справится. Лить в уши елей он умеет так, что остается лишь кивать и соглашаться. Я уже вовсю собиралась в офис, когда позвонил любимый работодатель и сообщил, что они в восторге, я молодец, а он в благодарность от себя лично позволяет мне сегодня не выходить на работу». «Только для того байкерского клуба доделай лого, хорошо?» «Конечно, Сергей Викторович, спасибо!» «Тебе спасибо выручила. Ольку посажу печатать объявление о приеме на работу для расклейки по подъездам», мстительно заявил шеф. «Заслужила. Никакого ей креатива». «Да вы тиран!» Альстива восхитилась я. «Именно. И попрошу не забывать». Внезапный выходной вызвал самые приятные чувства. Я стащила узкую деловую юбку и с удовольствием переоделась в джинсы. «Что будешь делать?» — спросила сестра. «Снова за мужиками гоняться?» «Побуду с Данечкой, сдам проекты по байкерам. Я тебе показывала, что получилось». «Ой, да ну этих байкеров! Лиз, я бы на твоем месте лучше бы делом занялась. Откладывать в долгий ящик важные срочные вопросы, себя не уважать. Сделал дело, гуляй смело. А мальчишкам даже полезно отрываться от мамочкиной юбки». «Систер, ты что, снова насмотрелась мотивационных роликов?» В два счета раскусила ее. «Ну а что, там дело, говорят». «Решила найти отца ребенка, вот и ищи его!» «Следы и так не особо горячие, так что давай топай в соцсети и разыскивай!» «А еще лучше Белки напиши, у нее настоящий детективный талант!» Алина восхищается Варенькой и с удовольствием присоединилась бы к нашей дружбе, но вот как-то не сошлись они, хотя по характеру в чем-то безумно похожи. «Я написала подруге сообщение, что сегодня дома и почти свободна, на что получила загадочное сообщение». «Жди, у меня для тебя прекрасные новости». Ждать я не люблю, потому отвлеклась на домашние дела, рабочий проект и Данечку. И когда раздался телефонный звонок со знакомым до боли рингтоном, упоенный сюсюкало с сыном, позабыв обо всем на свете. «Лизунь!» — в трубке зазвенел голос белки. «Бери спортивные штаны и дуй вниз». «Это еще зачем?» «Идем сегодня в фитнес-клуб, заодно и жирок сгоним немного». «Прямо сегодня?» — удивилась я. «Знаешь, Варя, я, конечно, после родов еще не окончательно пришла в норму, но фигура меня сейчас волнует меньше всего. Хотя... Варя, почему ты сказала «заодно»?» «Что ты замышляешь на самом деле?» «Помнишь второе имя в нашем списке?» «Да», — отозвалась я, уже понимая, куда клонит подруга. «Артур Забелин и Майя Забелина. Муж и жена». В груди разлился неприятный холодок. Наверняка эта семейная пара счастлива и вовсю наслаждается своим новым статусом родителей. А тут я нарисуюсь. «А вот и нет!» — торжественно объявила Белка. «Как нет?» — нахмурилась я, доставая список. «Вроде все верно. Артур забелен. Слушай, Варь, я тут подумала, может...» «Они не муж и жена!» — перебила подруга. «Короче, хватит трепаться. Доставай свои лосины, в которых ты ходила на йогу, и выходи. Я жду тебя в машине». И отключилась. «Вот же Белка!» «Алина, я на пару часов отлучусь!» — заглянула в комнату сестры. Та отвлеклась от компьютера и кивнула. «Без проблем!» «Когда тебе платить аренду?» — поинтересовалась я, доставая из коробки спортивное бра и тайцы. «Последний раз надевала все это пару лет назад. Интересно, влезу ли?» «На следующей неделе!» «Хорошо, я как раз премию получу. Должно хватить!» — улыбнулась я. «Лиз, ты чего?» — нахмурилась Алина. «Я нормально зарабатываю, лучше купи что-нибудь Данечке». «Ох, сестренка, я подошла к ней и обняла. Как хорошо, что ты у меня есть, но я чувствую себя нахлебницей. Давай хотя бы напополам платить за аренду, ладно?» «А у Даниэля все есть, не беспокойся. Тогда себя побалуй покупками. Он ходишь во всем старом, когда в последний раз в магазине была одежна. Твой козли... Э, Костик! ради денег тебе даже на трусики не давал!» «Ты преувеличиваешь, я сама себя прекрасно обеспечивала». Вот именно, что сама себя... А нафига тогда муж? Он даже оплодотворить тебя нормально не мог. Со всех сторон дефективный. Ладно, Алинка, я побегу, — торопливо сказала я. — Иди, — махнула она рукой. — Потом расскажешь, как там продвигается ваше расследование. — Обязательно. Я чмокнула ее в щеку и поспешила на улицу. Увидев машину подруги, тут же направилась к ней. — Давай быстрее, мы спешим, — буркнула она, наблюдая, как я усаживаюсь на переднее сиденье. Я добыла сертификаты на разовое посещение. Оказалось, Варюша времени зря не теряла. Нашла в Инстаграме страничку Майи Забелиной и вычислила, что та каждую среду и пятницу занимается в фитнес-клубе «Спортлав». «У нас будет отличная возможность подобраться к ней», вещала подруга, пока мы ехали. «И что мы скажем? Здрасте, я родила ребенка от вашего мужа?» «Ну, зачем сразу так? Нужно хитрее быть, тем более донор вовсе не ее муж». «Как?» — опешила я. Там же имя стоит Артур Забелин. Муж тоже же еще? — Угу! — кивнула Варя, припарковавшись перед клубом. — Только вот есть один нюанс. Мужа Майи зовут Антон. — Так, стоп! — проговорила я. — Это что ж получается? Может, это вовсе и не они? — Точно они! Я все проверила. Даты рождения, адреса. — Странно. — Я не договорила. Так вот, муж-то, конечно, Антон, а вот у него есть брат-близнец. И угадай, как его зовут. — Артур? Ахнула я. «Ага», — торжественно объявила Варя, и, достав айфон, продемонстрировала мне страничку в соцсети. С фотографии на меня смотрел симпатичный парень с телом Аполлона. Рельефные мышцы бугрились под загорелой татуированной кожей. Судя по его инсте, Артур любит путешествовать и менять красоток. Молоденькие блондинки в крошечных бикини бесконечной вереницей мелькают на его пляжных фотках. Но больше всего публикаций рядом с хромированным Харлеем, настоящим произведением искусства — «Даже не знаю, что сказать», — ошарашенно проговорила я. «Получается, это Майя пошла в клинику с братом мужа? Но ну зачем?» «Не знаю, но мы это выясним. Кстати, давай я тебе еще покажу саму Майю». На экране появились фото идеальной семейной жизни. Уютные рестораны, бесконечные букеты цветов, элегантная худощавая молодая брюнетка в брендовых нарядах. Сплошные похвастушки и красивые картинки». «А это Антоша, брат нашего Артурчика!» — хихикнула Варя. Супруг Майя резко отличался от Артура. Пухлый, довольно рыхлый мужчина с объемным пузиком и добродушной улыбкой на широком лице. Антон Забелин оказался хозяином сети кондитерских, в скандалах замешан не был и слыл добропорядочным семьянином. «Какие страсти кипят за фасадом идеальные инстакартинки!» Задумчиво протянула я. «И не говори!» — согласилась Варя. Мы вышли из машины и направились к новенькому двухэтажному зданию, на котором призывно переливалась вывеска Sportlav. Так, если что, у нас полный безлимит, но по телефону предупредили, что на некоторые групповые занятия невозможно попасть без записи. Это Майя фотографируется не столько в зале, сколько в раздевалке, так что придётся её поискать. Если что, зажмём в хамаме и обработаем, выдала инструкции Белка и потащила меня в огромное здание с прозрачной крышей. Мы быстро оформились, переоделись и еле отвязались от настойчивого менеджера, жаждущего все лично показать, рассказать, передать нас выбранному тренеру. «Мы осмотримся, а когда выберем, куда хотим сходить, обратимся к вам», заявила Варя, на полную врубив свой тяжелый взгляд. «Белка может быть как миленькой девочкой, так и вооруженным и очень опасным танком, так что менеджер сник и, рассыпаясь в вежливых фразах и комплиментах, испарился». «Ну ты даешь, даже меня пробрало!» «Надо все быстро сделать, меня еще на работе ждут. Тут не до обмена любезностями с их продажником». Майя казалась настолько утонченной и элегантной, что ей бы скорее подошел балет, как ее незабвенной тезке Майи Плисецкой. Так что мы не пошли в тренажерный зал, обошли стороной зал кроссфита и начали с залов для групповых занятий, предположив, что Майя любит йогу или пилатес, на худой конец аэробику». По закону жанра в зале йоги была целая толпа худощавых женщин, и все как одна скрючены в непонятную загагулину. Я когда-то ходила на йогу, но такого точно не делала, хотя поза, на мой взгляд, не особо сложная. «Это чего они делают?» — спросила Белка так тихо, словно могла нарушить царящие за стеклянной дверью покой покои умиротворения. «Эта поза называется карнапидасана, если по-простому, асана прижатых ушей». Она очень полезна для горла, ушей, она избавляет от застойных газов в респираторных проходах, а также помогает при запорах и геморрое». Неожиданно раздался за нашей спиной голос менеджера по впариванию годовых абонементов. «Мы вздрогнули». «Вы нас напугали?» — укорила я. «Да, у меня даже появилось желание скрутить вас в эту... карахаре на сану и сказать, что так и было», — отрезала Варя в своем стиле. «Но...» «Не мешайте нам, пожалуйста...» — попросила я по-человечески, пока в бой не ринулась белка. Она уже сердито раздувала ноздри и смотрела из-под лобья на человека, который не понимает отказов. «Смертничка — Смертничка! — выражаясь словами варюшки. — Ага, не мешайте нам наслаждаться видами! — добавила она. — Простите, я тут мимо проходил! — извинился парень и тут же убежал дальше по своим делам. — Я еще раз посмотрела на шоу за стеклом. Вид действительно прекрасен. Все женщины лежат на полу, подняв нижние девяносто и спрятав головы между ногами. Лиц мы рассмотреть не могли, а вот три десятка подкаченных орехов очень даже. Жаль, у Майи огромное количество спортивной одежды. Легко вычислить ее по тренировочным штанам не выйдет. Белка тоже поняла, что сморозила что-то не то, и мы тихонько рассмеялись. Подруга жива достала телефон и сделала несколько снимков. «Выложу в Инстаграм. Не, ну а что? Ведь все делают фотки в тренажерных залах, да? Вот и я. Варя!» «Что?» — на меня уставились самые невинные в мире глаза. «Это действительно достойная фотка для Инста, а не вот эти все. О, разворачивается, смотри. Видимо, уже избавились от лишнего. Представь, как там. Фу, Варя!» «Ой, да ладно. Так, ищем нашу. Жаль, сейчас не мода на блондинок. Быстрее бы вычислили». «До да фига здесь черненьких!» Мы ввелись взглядами в девушек, но ни одна из них не походила на Майю Забелину. «Топаем в другой зал!» «Понастроить здесь залов? Ходи, ножки стаптовой!» — пожаловалась Белка. «Зачем заниматься вообще, когда можно обойти эти двадцать тысяч квадратных метров?» «Не преувеличивай!» Я усмехнулась и пошла дальше, к следующей прозрачной двери. Там вовсю крутились и отплясывали под зажигательную ирландскую музыку дамы всех возрастов и комплекций. На удивление, худеньких оказалось не так много. Мы быстро убедились, что и здесь мимо, Майя где-то в другом месте. «Не, ну не на кроссфите же ее искать!» Удивленно пробормотала Белка. «А почему нет? Такие худюсечки, как она, могут и железо тягать, и шины переворачивать. Может, с на она дюймовочка, в душе Халк?» «Тоже верно!» Мы подошли к залу кроссфита, но Майи здесь не оказалось, хотя девушки были». Нам, далеким от спортивных достижений, происходящее в зале казалось чем-то невероятным. Мужчины и женщины работали на пределе возможностей. С них реками тек пот. Мышцы раздувались от нагрузки. Легко можно было различить выступившие от напряжения вены на руках и на лбах спортсменов. «Вот сюда я бы не пошла даже ради нашего дела», — прошептала мне на ухо Белка. Еще и оглянулась, чтобы менеджер-продажник не оказался за спиной. «Аналогично», — Обескураженные увиденным мы направились в тренажерный зал. Силачи за стеклом крайне нас впечатлили. «Они там что, в Книгу рекордов Гиннесса готовятся? Нет, я не пойму, зачем так пахать?» — удивлялась Варя, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Ну, нравится им это. Не все же, как мы с тобой. Только в кондитерскую за тортами бегать можем». «Зато бегаем качественно. У нас фигура получше, чем у некоторых», — заявила Белка горделиво. «О, вон она, в самом конце зала!» Меня схватили за руку и словно на буксире потащили в указанном направлении. — Варя, не беги так, это слишком подозрительно! — прошипела я. — Нормально, у меня все продумано. — Здравствуйте! — начала она, едва мы подлетели к Майе Изабелиной. Даже отдышаться не дала. — Здравствуйте! — поздоровалась Таня, скрывая настороженность. Я вас искала! — огорошила и меня, и Майю мадемуазель Танк. «Меня зовут Белкина Варвара. Я представляю известное в городе рекламное агентство. Мы сейчас работаем для социального проекта «Мать и дитя» и ищем новые лица для рекламы. Я вас видела здесь пару раз, но никак не могла застать. У вас очень выразительное лицо, и мы хотели бы предложить вам участие в социальном проекте». «Социальный проект?» — спросила Майя таким тоном, будто вообще впервые услышала это словосочетание. «Да, если вам удобно, я бы угостила вас кофе и все обсудила. Но сразу предупрежу, реклама будет муссироваться в СМИ по всей стране. Поэтому это огромная ответственность, и не каждый готов». «Я готова», — быстро ответила инстаграм-модель. «Вы во сколько заканчиваете тренировку? У меня еще минут двадцать, затем душ, хамам, и я в вашем распоряжении. Единственное, у меня маленький ребенок, потому мне желательно вернуться домой до четырех» добавила она смущенно, и улыбнулась просто и обаятельно, так как ни разу не улыбалась в своем инстаграм-аккаунте, а зря ей к лицу. «Отлично! Давайте все обсудим в кафе на первом этаже!» «Прекрасно!» Договорились встретиться через час, а мы с Белкой решили не терять времени и, раз уж попали в спортивный центр, посетить хотя бы хамам. Расслабились и даже немного отдохнули. Подруга заявила, что именно таким должен быть нормальный рабочий день. «Как у вас с Глебом дела?» — поинтересовалась я уже в раздевалке. «Отлично!» — улыбнулась Варя. «Он... он такой...» «Какой?» «Такой, тот самый, с которым одинаково хорошо и в Париже, и в деревне у его дедушки. Я ж тебе рассказывала, что мы ездили знакомиться к Николаю Артемьевичу». «Ага», — кивнула я. Белка тогда осталась очень довольна встречей. «Мы с Глебушкой думаем, а не организовать ли свидание моей бабули и его дедули, а?» «Думаешь, надо?» «Попробуем!» — я хихикнула, представив интеллигентную вареную бабушку, посещающую по выходным балет и оперу, в деревне перед Козой. Хотя воспоминания унесли меня в тот памятный вечер, когда мы с Демьяном застряли в поселке. Мне тогда было хорошо, легко, весело. И в цирке тоже понравилось. «Лизунь, чего задумалась?» «Да так!» — вздохнула я, включая телефон, который оставила в шкафчике. Экран засветился, и всплыло уведомление — Один пропущенный звонок.